Глава 48. Платон. В ралли берет сезон тот экипаж, что наиболее универсален. Способен стабильно показывать высокий темп в любую погоду, на любом типе дорожного покрытия, при любом уровне нервного напряжения. Я кашусь на Егора и сжимаю зубы. Иногда мне кажется, что моему бате нравится ставить эксперименты, сталкивать, рушить, строить что-то новое. Он считает, что люди, особенно спортсмены, это металл, из которого можно выковать нечто приличное. Может, он и прав в чем-то, не знаю. Но какого хрена отец уговорил Егора ехать в руле? Это не его спорт, не его цель. Егор идеально концентрируется. Его точность и способность за секунду рассчитывать нужные углы врожденные. В ралли эти качества нередко вредят. Заезд длится долго. Лучше в моменте не значит лучше на протяжении трассы. Я стою под шатром. Дождь шел всю ночь. Сейчас погода ясна. Светит солнце. — Давайте отметим наших дорогих зрителей, которым интересно. Гремит из колонок голос ведущего. Реально интересно. Респект. Зрители голосуют рублем, временем и здоровьем. Они хотят быть здесь. Они хотят быть здесь сейчас. Ха-ха. это круто. Где еще вы увидите боевые автомобили в таком инопланетном антураже? Такие команды лучшие из лучших. Картинка блеск. Вас ждут трамплей на хитрые связки с перепадами высот. Скучно не будет. Особенно нашим славным пилотам. Итак, по итогам квалификации мы имеем следующие результаты. Элина кладет руку мне на спину, стоит позади. Тепло от прикосновения. Я смотрю вперед, пульс ровный, настроение ровное, без перепадов, без агрессии, без качелей и, как следствие, будет без ошибок. Сегодняшняя погода не для трюков. Первым приедет тот, кто поедет максимально стабильно, а у меня нет поводов нервничать. «Марсель сидит в машине», — говорит Элина, с закрытыми глазами. «Прокручивает сборку, ага. Чувствую, как между лопатками прижимается вторая ладонь. или за меня молится. В груди замирает на мгновение, потом становится еще теплее. Шаманит, мне кажется». Усмехаюсь, оборачиваюсь. Она, разнервничавшись, опускает руки. Я беру ее ладонь, целую и кладу себе на грудь. Ты умеешь волноваться, оказывается. Кто бы мог подумать раньше? Раздолбанная Сильвия. Кто бы мог подумать, что я дам в ней, да еще и тебе? Тут же ядовито парирует Эля. У самой глаза круглые, блестящие, напуганные. Много-много раз выдыхаю. Она краснеет. Элина очень нежная девочка, хоть и не показывает этого. Самая нежная из всех, что мне встречались. Ее хочется обнимать, ее ценность не имеет пределов и границ. Иди сюда. Обнимаю, целую в лоб. Ты хоть наложила парочку цыганских заклятий на меня? отшучиваюсь. Я только привороты умею, бурчит она, и дождь вызывать. Надо? Я смеюсь, пока нет. Платон, Егор, пора! окликает отец. Уделай их всех, говорит Эля решительно. Киваю, мы коротко целуемся, и я надеваю шлем. Долгий взгляд в глаза, как прелюдия, как разгон. Улыбаюсь, и Эля улыбается в ответ чуть наивно и счастливо. Скорее бы вернуться к ней. Я впервые думаю о том, что в реале мне не менее хорошо, чем за рулем. Предвкушение гонки тем временем пальцы покалывает. Оно настолько тягуче острое что иногда лучше самой гонки. Иду к машине. Готовность предельная. На Егора поглядываю. Он на меня не смотрит совсем. Заряжен, напряжен, упрям, как никогда. Херово, что брат будет на трассе в машине без меня. Сложно доверить кому-то свою семью, а он ее часть. И мне не нравится его штурман. Выхожу из-под шатра, щурясь на пробившийся сквозь тучи солнца. Сажусь, пристегиваюсь. Поглаживаю руль. «Давай, акула, погодка наша с тобой. Они все не готовы, потому что на колесах, а мы поплывем». Бережнев дает совет, обещает подсказывать, когда газ сжать, когда тормоз. «Я же думаю об Элене, а потом, что не доеду». Эта мысль вдруг такая спокойная и четкая, что на секунду воспринимаю ее как реальность. При этом не страшно совершенно. Я знаю, что нужно идти и иду. Цыганская магия какая-то. Двигатель ревет, вибрация отдает в руль. Сжимаю его крепко, сливаюсь воедино, обрастаю экзоскелетом бешеной тачки». Нейроны в голове отмирают и дают нужные связи. Напряжение — то самое важное. Гормоны счастья, лёгкости и удовольствия шпарят. Мах — флагом. Мы устремляемся вперед. Гонка в разгаре, летим по колдобинам. Дворники работают усердно, размазывают поднятую с земли грязь по лобовому. Не видно ни но хоть с неба не хлещет. Мы плывем, летим по лужам и грязи относительно ровно, подпрыгивая на кочках, не оставаясь в рамках дороги. Секунды теряются одна за другой. На квалификации шли лучше, но и дорога была дорога Херово будет тому, кто поедет следом. В том числе Егору. Усмехаюсь. Наслаждайся, раз вызвался. Трасса впереди петляет сквозь лес. Новый поворот, как новый вызов. Дорога буграми трясет. Кочек не видно опять же из-за грязи. Я многие помню, но, блядь, не все. Адреналин кипит в крови, но сердце стучит в ритме мотора. Ровно. Идеально отлаженного Марселем мотора. Треть было. Рявкать штурман. Киваю. Треть трассы позади, и я втягиваюсь. Осознаю, что абсолютно готов к любой неожиданной херне, абсолютно все в моих руках, подвластно, контролируемо. Тепло внутри дает силы. Я хочу забрать кубок и пойти дальше. Наваливаю лишка. Не отрываю глаз от дороги, сжимаю руль крепче, летим. Бережнев держится за ручку, смешно подпрыгивает в кресле, долбится головой, матерится. На крутом повороте буксует тачка соперника. Застряли отлично. Атакуем, не раздумывая. Лохи. В максимально благоприятную секунду обгоняю по внутренней траектории, оставляю неудачников позади. Еще немного и минуем лес. полю вдарим по-взрослому, нагоним потерянные секунды. Кровь бурлит, я хватаю воздух, градус напряжения растет с каждым метром приближения к финишу. Спрятанная внутри тревога постепенно остывает. Наверное, зря волновался. Предчувствие не моя сильная сторона. Именно в этот момент радио в шлеме оживает, и я слышу голос Марселя. Егор перевернулся. Накрывает темнота. Я по-прежнему вижу мир четко и как в съемке замедленный. Веду идеально, реагирую мгновенно. При этом не настолько темно, что реальность на ад похожа. Снимаю ногу с педали газа автоматически. Если бы Егор перевернулся и продолжил гонку или спокойно покинул машину, Марсель бы меня не тревожил. «Где?» — спрашиваю. осталось треть», — напоминает штурман. «Мы будем в лидерах. Жми, Платон, жми жми, ему помогут». «Блядь, заткнись!» Мы почти катимся. «Где?» Голос отца через радио быстрый и резкий. Я слушаю координаты на первом же удобном участке выкручиваю руль, разворачивая акулу. «Мы можем победить! Эй, Смолин!» Просто игнорирую, потому что слова кажутся нелепостью. И потому что вот теперь пульс долбит так, что кислорода не хватает. Я жадно дышу, жарко, волосы стоят дыбом под каплями между лопаток. Передергиваю плечами. Выжимаю с тачки максимум, обруливая встречное движение. «Давай, акула, плыви, девочка, давай, нам надо обратно!» Место авария представляю прекрасно. Плохой поворот, в нем почти шепотом надо. Егор, наверное, решил его прокатить в заносе, но странно, он не настолько придурок. Сначала я вижу густой черный дым, а потом огонь, и все внутри умирает. Сердце вот-вот пробьет грудину, блядь. Господи, останавливаюсь, трясет. Я ментально умираю, в реальности же двигаюсь, предельно быстро и четко, сука, практика. Отстегиваю руль, ремень, Бережнев что-то лечит, ждать, ждать, ждать помощь. Да пошел ты нахуй, ты не охотник. Выбегаю. Дождь, телина, киса моя, дождя бы. Дальше на пределе. На следующем вдохе я у машины пытаюсь до двери добраться, ее всю покорёжило. Тачка лежит на боку. Штурман Егора выбрался, стоит поодаль. Ару, чтобы помог! Он качает головой. Огня становится больше. От груды раскаленного железа жар идет нестерпимый. Времени не осталось, нужно действовать немедленно. Пытаюсь сам, долблю по стеклу. Ару, благим сука-матом. Глаза Егора закрыты, шея в неестественном положении. Мир делает кувырок. Позади проносятся машины, обгоняют. В радио шум уже из каких-то помех. Я ору в микрофон, что нужна помощь скорее, чтобы кто-то из гонщиков остановился и помог. У самого не получается, а время тает, как снег в жару. Мой брат внутри металлической коробки сейчас смертельно опасный. Рядом тормозит машина. Я сначала вижу черные комбезы команды «Скорость 360», следом узнаю Тима Гаева и его штурмана. Мы переглядываемся быстро. Руки уже дрожат от боли, я тушу свой комбез. Выдыхаю, сжав зубы, и вместе с парнями наваливаюсь на раскаленную тачку. Переворачиваем. Тут же хватаю молоток и разбиваю лобовое, тем перерезает ремни и просит помочь. Блять, платоши я его не вытащу один, соберись!» Сука, кожа горит. Жар, голова кругом. Пекло, адская, сука, пекло. Дым густой валит, дыхание задерживаю, а когда все же вдыхаю, по мозгам бьет. Мир заворачивается в боль, комбес от высоких температур плавится прямо на коже, впитываясь в нее. Пот застилает глаза, небо гремит, гремит, чернеет и обрушивается на нас ледяным ливнем. На мгновение я думаю об Илли Мы орем на исходе сил от боли, злости, безумия и втроем вытягиваем Егора.